Эвакуация. Какая-то деревянная изба. Мать сидит, привалившись спиной к печке и плачет. Вошла моя старшая сестра, посмотрела на мать и запела. Папочка умер, а ты поёшь? горько упрекнула мать. Сестре 5 лет. Она не понимает, что значит умер папочка и почему нельзя петь. Потом я просыпаюсь среди ночи и вижу, что они обе тихо плачут.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 Подруга читает и советует своему мужу, Васе, к примеру: "Прочитай рассказ". Вася читает и тут же звонит главному редактору, Боре, к примеру: "Найдите этого автора и заключите с ним договор". Боря звонит ко мне домой и говорит: "Зайдите к нам в студию с паспортом". "А я его потеряла", отвечаю я. Это правда. Со мной случается, я теряю важные документы. Она память вы его помните?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 потому что ему приказали, значит, если бы артист А не вышел на полустанки, или если бы его подруга Б была женой не руководителя объединения, а другого человека, или если бы руководитель не сошёлся мнением со своей женой, значит, всё соткано из случайностей, на хрупких паутинках случайных переплетений.